Глава вторая. Событие четвертое. Взятка уничтожает преграды и сокращает расстояние. Она делает сердце чиновника доступным для обывательских невзгод. Михаил Салтыков-Щедрин. Если бы у нас были ружья, то мы бы завоевали и всю Европу. Правда, мы еще и стрелять не умеем. Бирон ровно неделю уже занимался с будущими преподавателями стрелковой подготовки в полках. По-разному выходило. Преподаватель и снайпер – разные люди. Преподаватель чаще всего экстраверт, а снайпер – интроверт. В этом Брехт убедился уже и теперь просто номер отбывал. Не знал, что и делать. Он три дня учил людей делать поправку на ветер, на притяжение пули к воде, если стреляют через реку или в море, на притяжение земли просто при стрельбе на дальней дистанции. Учил удерживать ружье или штуцер еще несколько секунд в прежнем положении после нажатия на спусковой крючок? Ни о каких снайперских премудростях, типа лешки или маскировки, и речи не было. Первоначально ведь другая задача стояла. Нужно перед тем, как снайперов воспитывать, просто научить солдат в огромной российской армии стрелять куда нужно, а не куда получится. На четвертый день он дал каждому обученному стрелку по капральству преображенского полка и команду научить лейб-гвардейцев стрелять. И только у двоих хоть что-то получилось. А ведь сами более-менее прилично уже стреляли. Времени не хватало катастрофически. Тем не менее, Брехт поменял снайпером капральства и сам поприсутствовал на парочке занятий. Преподаватели мямлили, тушевались, косноязычили. Хреново все. Это просто крестьяне с острым глазом и твердой рукой, и они толком не воевали. Молодые, а в России уже 9 лет мир, войска разлагаются, а преображенцы почти все дворяне или принимали участие в боях. И еще с Петром шведов били. Как это они будут крестьянам, у которых молоко на губах не обсохло, подчиняться, а тем более чему-то у них учиться? И только те самые двое, что и в первый раз нашли контакт с гвардейцами, смогли нормально научить и два следующих капральства стрелять. Это были точно экстраверты. За словом, в карман не лазили, тем более, что карманов и нет еще. И оба были тоже участниками Северной войны. В возрасте люди. На Дальнем Востоке у него был Светлов и подготовленные им люди, а уже они учили остальных. Это была рабоче-крестьянская армия, и опытом толком ни у кого боевого не было. Потому люди учились и не разговаривали с преподавателями стрелкового боя через губу. Когда он был князем Витгенштейном, то у него было 13 егерей, которые и повоевали, и послужили, и у него получилось. И опять их солдатики слушались, они были старше и опытнее. А сейчас хрень. Можно поставить рядом офицера, даже нужно, но это не то. Нужны другие учителя, и они шли. Это первые были драгуны из близлежащих городов, но полки и по границе стоят и в Петербурге есть и в Прибалтике и на левобережной Украине. Даже казачки подтягивались. Пока с Дону Брехт принимал всех сам и теперь, кроме меткости, еще и по умению командовать людей подбирал в будущие учителя. Время есть подготовить и преподавателей стрелкового дела и набрать пару рот снайперов для лейб Георгиевского полка два года до войны за польский престол. Когда его нагнал курьер и доложил о начавшейся войне, то Иван Яковлевич запаниковал. Неужели он чего успел так поменять, что война началась, которой в реале не было? Бабочку, какую особо вредную и прожорливую, а значит и плодовитую, раздавил. По счастью, оказалось, что ерунда все. Об этой войне он и так знал. Ну, не все, так, очень многое. Надир, пока не шах, начал войну с портой. Он только что расправился, наконец, с афганцами, оккупировавшими североосток страны, и теперь схлестнулся с турками, которые захватили под шумок вместе с Петром весь Кавказ и, кроме того, юго-запад Ирана. До переговоров, которые в реале непонятно зачем будет вести с ним, с Надиром Остерман, еще тоже два года. В 1732 году Россия отдаст персам без боя Юг Каспия, Майзонаран и вообще все побережье. Если честно, то эти земли российскими и сейчас не являются. Сначала их оккупировали те самые афганцы, а потом Надир их оттуда выбил. Но зачем же просто так отдавать Хоть бы какие преференции по торговле шелком выбили. А в 1735 году отдадут за договор о совместной борьбе с портой и Баку, и дербенты и Решт, до да хрена чего. Надир, тогда уже шах, обманет, получит опять без войны земли, откусит немного от Турции и замирится с ними, а Россия одна втянется в пятилетнюю войну. Второй союзник, австрийцы, тоже пойдут на сепаратный мир. Их можно понять, в отличие от Надира. Там, в Европе, Франция будет у Священной Римской империи откусывать лакомые италийские куски. Недовоин с непонятным успехом на Востоке, свое сохранить не получается. Сейчас в низовой корпус со всей страны шлют полынь, а англичане согласились поставить кору хинного дерева. Брехт встретился вчера с их посланником в Москве. Договорились пока о двух вещах. Англичане поставляют в Россию хинин, ну, кору, Хинин пока не выделили из нее. А Россия возобновляет поставку пеньки через Санкт-Петербург и Ригу. Англичане, они как дети. Они привыкли всех покупать. Они и покупали всех. И они на сто процентов уверены, что незначительной взяткой царедворцу можно решить любой вопрос. А чего Брехт, а тьфу, Берон, прямо так и сказал Томасу Уорду, британскому консулу, Которым встретился в присутствии секретаря Клавдия Рондо: Ты это консул, я взятки беру только породистыми лошадьми, знаешь, небось, ась? Да, да. Знаете, кон, поскольку для вывоза из Англии племенных лошадей требуется королевское разрешение, то Рондо сегодня же напишет письмо с этой просьбой к Георгу Второму. Надеюсь, что Его Величество с полной готовностью согласится дать его. Ты, Клавдий, поспеши, да не жмуйтесь там! Знаешь ведь, сколько всего в России, и парусина, и пенька, и сосны вековые на мачты, а пшеничка отборная, а чай, ой, сколько всего, коньяк не меньше, чтоб было. Мне надо, Анхин опять же, другой Анне, опять мне, сорок, да, сорок больших, мощных двухлеток. И борзых щенков не надо, только лошади. Сегодня же напишу его величеству. Контора пишет. «Что, ваше высокопревосходительство?» Конторку мне еще надо, стол, резолют. Блин, а его сделали уже?